Глава девятнадцатая. Флюиды вдохновения. Я успокаивал себя мыслью, что незнакомец, следивший за мной, не пытался в меня выстрелить. Если бы он ставил перед собой такую цель, то наверняка воспользовался бы удобным случаем, когда Татьяна открыла дверь и на меня попал свет из прихожей. Он не выстрелил, несмотря на то, что прекрасно видел меня. Он пустился на утек. Впрочем, он мог отказаться от стрельбы, чтобы не обратить на себя внимание невольной свидетельницы. Когда я сделал несколько кругов по близлежащим дворам, распугивая котов, то заметил, что небо на востоке постепенно светлеет и приобретает аквамариновый оттенок. И как только понял, что ночь подошла к концу, а сделано так мало, так почувствовал и усталость, и чугунное безразличие ко всему. Я стал было вспоминать, когда в последний раз полноценно выспался, но эти размышления еще сильнее погрузили меня в патоку эмоционального истощения и безразличия. Подобно гепарду, я выложился до предела на короткой и стремительной дистанции, но цели не достиг, и теперь мне надо было отдохнуть. Я недолго плутал в потемках, изобрел в парк, наполненный бульканьем голубей. Под тяжелой и широкой, как крыло, ветвью елки я обнаружил уютное и комфортное место для сна, не менее уютное и комфортное, чем постель в моем собственном доме. Пристроив рюкзак в качестве подушки, я лег на сухие пружинистые иголки и моментально уснул. Чувство тревоги пробудилось раньше меня. Я еще не открыл глаза, но уже чувствовал, как по лицу блуждают теплые солнечные блики, слышал гул машин. Я думал о Максе, который наверняка разделил печальную судьбу Юрки Кондрашова. Я не понимал, какую цель преследовал убийца и просто верил закону логического ряда. И Макс, и Кондрашов получили анонимные записки с угрозой. Макс пропал, Кондрашов утонул. Следовательно, каждый, кто получил записку с подобным текстом, должен умереть. Я выбрался из своего убежища, отгоняя от себя и мелкую мошкару, и предательские сомнения в том, верный ли я выбрал путь. Уже шел восьмой час утра. В киоске, торгующем дешевой едой, я купил стаканчик кофе и, дуя на него, набирал номер телефона Алексея, того неизвестного человека, с которым Юрка перед гибелью общался чаще всего. Татьяна полагала, что Алексей актер. Мне оставалось лишь надеяться на то, что это был именно тот самый актер, который выступал под моей фамилией». Только я успел пристроиться на парапете, расставив на нем, как на столе, пластиковую чашечку с кофе и фляжку с коньяком, как по телефону ответил неприветливый, визгливый женский голос. «Ну, слушаю». «Это я вас слушаю», – в том женщине ответил я, отхлебывая из чашечки. «Где Алексей? У него совесть есть? Почему он не приехал вчера вечером на репетицию в Балаклаву?» Он думает, я буду за ним гоняться? Да у меня под дверью очередь таких, как он, стоит. «Плевать нам на ваши очереди, не будет никаких репетиций, не звоните сюда больше». Я думал повербнуть свою собеседницу в замешательство, но своим решительным ответом она чуть не лишила меня дара речи. Опасаясь, как бы женщина не положила трубку, я произнес более мягко. «Напрасно вы так говорите». Алексея ждут очень приличные деньги. Да подавитесь вы своими деньгами. Алексей не будет больше выступать. Но почему? Потому что не хочет. Но я могу с ним поговорить? Не можете. Его нет и не будет. А где он? Так далеко, что дальше не бывает. Еще раз позвоните мне, я пожалуюсь в милицию. Постойте!» крикнул я, не поспевая за логикой агрессивно-решительной женщины. «А вы кто? Его жена? Сестра!» И раздались гудки отбоя. «Сестра Варвара», – подумал я, почему-то вспомнив сказку о добром докторе Айболите и его злой сестре. И я смел предположить, что речь только что шла именно об актере, с которым работал Юрка и который выступал под моим именем. Пожалуй, на этот момент ничего страшного с артистом не случилось. Он скорее жив, чем мертв. Но явно вывернулся наизнанку от страха или обвала неприятностей. И, возможно, затаился дома, ни с кем не разговаривает, признаков активной жизни не подает. Это рано или поздно должно было случиться с человеком, который занимается не совсем чистой и честной работой. Особенно после того, как по его сцене плеснули из автомата. А если этот Алексей узнал о гибели Юрки Кондрашова, своего продюсера, то уж наверняка надолго и плотно залег на дно. Что ж, хорошо, правильно, очень умно. Это лучше, чем подставить себя под пули какого-то беспощадного идиота. А до дна, как бы оно глубоко не находилось, я достану. Сейчас допью кофе и достану». Ко мне подошел интеллигентного вида мужчина со свернутым набок носом и фиолетовым синяком под глазом, некоторое время изучал мой стол, затем подул на парапет, сдувая с него пыль, сел, закинул ногу на ногу, чтобы скрыть дыру на брючине, и пожелал мне приятного аппетита. Я допил кофе, плеснул в стаканчик глоток коньяка и протянул интеллигенту. Тот поблагодарствовал, выпил и задумался, глядя на прохожих. Справочная служба, у которой я узнал адрес Алексея по его телефонному номеру, съела почти все деньги, которые были на счету моего мобильника, и мне пришлось срочно искать пункт приема платежей. От детского парка, в котором я ночевал, все оказалось недалеко. И пункт приема, и улица Керченская, где жил актер Алексей со злой Варварой. Спустя четверть часа я уже стоял перед старой, покрытой множественными слоями краски двойной дверью, и настойчиво стучал. Звонка не было. В квартире кто-то осторожно ходил, скрипели половицы, но дверь не открывалась. Алексей залег на дно. Я снова стучал, хотя уже понимал тщетность этого занятия. В конце концов понял, что мне не откроют, даже если я начну биться головой в дверь. И я пошел по лестнице вниз, шлепая кроссовками и ударяя кулаком по перилам, которые гудели, как струны контрабаса. Но делал это вовсе не потому, чтобы сбить злость, а дабы убедить Алексея и его сестру, что я ушел решительно и бесповоротно. Выйдя из подъезда, хлопнул дверью, а потом прижался к стене, чтобы меня не заметили из окна, быстро добежал до угла, пересек улицу и зашел в соседний дом». С лестничной площадки четвертого этажа можно было прекрасно разглядеть окна Алексея. Для этого надо было только забраться на оконный проем, что я немедленно сделал, заодно добросовестно вытерев джинсами вековую пыль. Ухватившись за оконные ручки, я прислонился лбом к стеклу и некоторое время следил за высокой худощавой женщиной, которая переходила из комнаты в комнату. Легкие занавески на окнах были сдвинуты к середине, но сквозняк игрался ими, методично разметывал их в стороны, и моему взору открывался вид на освещенные солнцем комнаты. У меня создалось впечатление, что женщина куда-то торопливо собирается. Вот она зашла на кухню, открыла холодильник и стала выкладывать продукты в сумку. Перешла в комнату, открыла дверку антресоли и вынула оттуда то ли стопку чистого постельного белья, то ли несколько полотенец и тоже уложила в сумку. Никаких мужчин я не заметил. Отсутствие в квартире кого-либо еще подтверждало и то, что женщина, прежде чем выйти в прихожую, закрыла на всех окнах форточки и поправила шторы. Она собиралась выйти из дома, прихватив с собой сумку с продуктами. Рассмотреть прихожую было очень трудно, несмотря на то, что женщина включила там свет. Вот она склонилась и блеснула лопаточкой для обуви. Вот она сняла с полки что-то белое и сунула в сумку. Похоже, газеты. Потом протянула руку к стене и начала делать такие движения, будто заводила ключом настенные часы. Мне было плохо видно, я придвинулся к торцу проема, привстал, насколько мог, и нечаянно смазал ладонью мягкий комочек. Брезгливо отдернул руку, ничего страшного, вляпался в жвачку. Но как странно, что она оказалась в таком месте, куда не так просто забраться. И что-то еще меня насторожило. Я поднес ладонь к лицу, потянул ноздрями воздух. «Вот же бесовская сила! Отчетливый запах корицы! Опять жвачка с запахом корицы!» Я так разволновался, что чуть не упустил мою злую Варвару. Женщина уже вышла на улицу и, закинув лямку сумки на плечо, прошествовала к остановке автобуса. Я побежал вниз, испытывая странное ощущение Что бегу чьей-то проторенной тропой Наступаю на следы опасного зверя И он где-то рядом, за ближайшим поворотом И если приглядеться, то можно найти клочки шерсти Сломанные ветви кустов, следы когтистых лап И кучки помета Женщина уже заходила в автобус, когда я оказался на улице Его двери закрылись Я в растерянности остановился посреди тротуара. Автобус, затрещав выхлопной трубой, тяжело поехал в горку. Я кинулся на перерез такси, размахивая руками, но думал при этом о человеке, который оставил жвачку на оконном проеме. Он следил за Алексеем так же, как это только что делал я, из оконного проема на лестничной площадке. «Но для чего?» чтобы уничтожить артиста, подобно тому, как он уничтожил Юрку и Макса? Он хочет уничтожить самозванца моего двойника, воришку, укравшего мое имя? Не пойму, кто же ему больше нужен, настоящий Кирилл Вацура или фальшивый? Или он запутался в нас двоих и потому для верности намерен хлопнуть обоих? «Однако рост у него должен быть не ниже моего, иначе как он забрался на оконный проем?» «Затем автобусом!» – крикнул я, запрыгивая в салон такси. «Девушку догоняешь?» – весело сказал водитель, с усилием передвигая рычаг передачи. Мы догнали автобус в считанные минуты. Я велел ехать за ним медленно, заблаговременно притормаживая перед остановками. Из автобуса выходили пассажиры, моей Варвары не было видно. Автобус, окутывая себя клубами дыма, выпулз на улицу Сергея Лозо, затем свернул на террасную. Я уже начал опасаться, что прошляпил женщину, но вот автобус добрался до зеленой, остановился на краю пустыря, и из него вышла красная, злая от духоты и тряски Варвара. Оглянувшись по сторонам, она поплелась по тропинке через пустырь к дачным домикам, чьи крыши выглядывали из-за деревьев. Я подождал, пока она отойдет на приличное расстояние, чтобы не вызвать у нее подозрения, рассчитался с водителем и вышел из такси. Идти через голый пустырь и при этом оставаться незамеченным я не мог при всем своем горячем желании, поэтому припустил бегом по кругу, словно бешеная собака. Женщина зашла в поселок и свернула на узкую улочку, огороженную с обеих сторон сеткой рабицей. Я добрался до ближайших деревьев, перемахнул через покосившийся деревянный забор, пробежался по грядкам и присел за теплицей, составленной из старых оконных рам. Отсюда я хорошо видел, как женщина, приблизилась к железной калитке, обшитой по периметру колючей проволокой, оглянулась и сдвинула шпингалет. Затем зашла во дворик и заперлась изнутри. «Подождем». С Алексеем лучше разговаривать без истеричной Варвары. А разговор у нас будет серьезным. «Накуролесил алёша теперь будешь отвечать по полной программе». Я сорвал соломинку, стал покусывать ее кончик. Прошло минут двадцать, и снова скрипнула калитка. Женщина вышла, осмотрелась и, поглядывая на часы, припустила к остановке автобуса. «Теперь можно». Я выбрался на улочку, дошел до калитки, открыл ее и зашел во дворик. Дачка была ухожена и напоминала декорацию к сказочному спектаклю про гномов. Дорожки были присыпаны белым гравием. Вдоль них разноцветными лентами тянулись тонкие грядки цветов. Сочный газончик сверкал росой. Сам домик был выбелен, а ослепительно желтая искусственная соломка – которой была покрыта крыша, соперничава с солнцем. Неужели это чудо сотворило и поддерживает в надлежащем состоянии Варвара? Я поднялся на крыльцо, дернул ручку, но дверь была заперта. Тогда я позвоню в маленький колокольчик. Изнутри послышались шаги и неприятно высокий мужской голос. «Бегу, бегу! Опять ты в своем амплуа!» Дверь раскрылась. Я сразу толкнул ее и зашел внутрь. Высокий худощавый мужчина с длинными волнистыми волосами отскочил вглубь веранды и, схватившись за спинку стула, громко нараспев произнес «Вы кто? Что за дерзость?» Я запер за собой дверь, цепко разглядывая артиста и пытаясь отыскать в его лице свои черты. Он был похож на меня разве что ростом, а все остальное чужое. Лицо продолговатое, нос длинный, тонкий, подбородок кленовидный, с ямочкой посередине. Просторные льняные рубаха и брюки висели на нем, словно на веревке для просушки белья. Он немного напоминал то ли хиппи, то ли йога. «Я Кирилл Вацура» сказал я, с удовольствием наблюдая за реакцией Алексея. По моему разумению, это известие должно было повергнуть самозванца в состояние жесточайшего уныния и страха. Но, как выяснилось мгновением позже, я ошибся радикально. «Что?» – воскликнул артист. «Кирилл Вацура? а а Вот он источник всех моих бед и страданий! Вот она, ось зла!» Он схватился за лицо, будто намереваясь оторвать себе нос, и тут же с дурными глазами ринулся на меня. «Злодей! Носитель пороков! Из-за твоего проклятого имени я чуть не лишился жизни!» Он схватил меня своими тонкими, похожими на сухой хворост пальцами и толкнул к стене. Я не сопротивлялся ибо не только не чувствовал перед собой достойного соперника, но даже воспринимал происходящее как захватывающую театральную сцену. «Гениально!» — оценил я осторожно, дабы не поломать артисту пальцы, отрывая его руку от своего воротника. «Если бы я знал, сколько черной силы заложено в твоем имени!» Продолжал восклицать артист. «Я только прикоснулся к нему, как смертоносная энергетика вошла в меня и исковеркала мне жизнь. Я разбит, я изгой. Я вынужден прятаться, аки уж под тенью стервятника». Может, он ждал от меня аплодисментов? Не знаю, но сцена явно затянулась Я не был знаком со сценарием и не знал, как долго мне еще придется пребывать в роли зрителя Пришлось не сильно стукнуть актера в грудь, чтобы заставить его заткнуться Артист ойкнул, замолчал и попятился Теперь я увидел в его глазах страх «Извини», — сказал я ему, — «что мое имя испортило тебе жизнь, и ты вынужден прятаться, Акижаба, в унитазе. А теперь я буду тебя калечить». «Калечить?» — с ужасом произнес артист, в панике оглядываясь по сторонам и отыскивая какое-нибудь оружие самообороны. «Пройдем в комнату. Может, лучше все-таки здесь? Здесь светлее, аутдор» и нам легче будет найти коммуникационные нити друг к другу». Я схватил его за шиворот и толкнул в комнату. Артист, прикрывая голову руками, запутался в шторке, отделяющей веранду от комнаты, и сорвал несколько петель. «Умоляю, только без физического насилия. Я все-таки публичный человек и принадлежу народу. Ой, по почкам не надо!» Теперь он начал меня злить. Все вдруг всплыло в моей памяти. Все страхи, мучения, унижения и, главное, Ирина. Комната была маленькой, лубочной, заставленной самодельной мебелью из светлого лаченого дерева. Но я даже не обратил внимания на уют и красоту. Нескладный высокий мужчина с отработанными манерами и неестественной речью портил все впечатление. Я толкнул его в кресло. «Много заработал на мне?» – зло спросил я. «Это вопрос отдельный», – уклончиво ответил артист и пригладил ладонью кудри. «Конечно, я могу отстегнуть тебе, так сказать, за использование твоего имиджа, хотя давно открестился от него, как от скверны. Но прежде мне бы хотелось определить моральный ущерб, который мне нанесло твое имя. Это все равно, что я взял на прокат неисправный автомобиль и покалечился». Тут я не выдержал и влепил артисту пощечину. Звон был такой, что у меня заложило в ушах. Артист схватился за пунцовое лицо, веером распустил пальцы, глядя через них на меня. «Пожалуйста, не надо физического оскорбления!» «Послушай, жалкий воришка!» — произнес я, склонившись над ним. «Ты лицедей, обезьяна!» У тебя никогда не было своего лица, как, собственно, совести. Ты всю жизнь копируешь, подражаешь другим, надеваешь на себя чужие вещи и кичишься чужими заслугами. И еще смеешь поносить имя, на котором ты заработал деньги? Возьми компенсацию за моральный ущерб, а вот еще, да вдобавок... С этими словами я лепил ему звонкие пощечины, и артист кое-как защищался, поскуливал, втягивал голову, поджимал коленки, словом, складывался, словно зонтик-трансформер. «Довольно! Довольно!» — наконец закричал он, передумав требовать у меня компенсацию за моральный ущерб. Я опустил руки и отошел. Гнев колокотал во мне. Передо мной сидел жалкий человечешка, виновный во всех моих бедах. Но не раскаяние видел я в его глазах, а страх за свою жизнь и недоумение. За что его бьют, такого хорошего? Я тебе, можно сказать, сделал рекламу, а ты — рекламу? «Не надо, не надо!» – плачущим голосом взмолился он и выставил вперед руки. «Но пойми, меня тоже. Я всего несколько раз выступил под твоим именем, а столько уже натерпелся. В меня стреляли во время концерта. Это было ужасно. У меня перед глазами до сих пор стоит эта жуткая картина. Вспышки огня, щепки, паника». Потом моему продюсеру подкинули анонимку. Ему угрожали жуткой расправой, если он не загасит плаве моего творчества, мои животворящие флюиды. И вот я узнал, что он вчера утонул. Это не случайно, не случайно. Ты видел того человека, который в тебя стрелял? Того человека? то ища Диада, посмевшая навести прицел на ангельские крылья Мельпомены. «Послушай, я сейчас обломаю твои ангельские крылья», – зарычал я, теряя терпение. «Нет, не видел», – коротко ответил артист, мгновенно изменившись в лице. «А зачем, говоришь, что видел вспышки огня?» Огонь – это образ. Это символ всепожирающего зла, раскинувшего свой кровавый плащ над трепетной плотью. Понял, понял. Молчу. Только ты пойми, что я талантливый артист. Мне претит грубость, насилие, жестокость. Все это отгоняет и губит вдохновение. А теперь подробно. Что ты говорил со сцены? Гоу! — восторженно произнес артист, слабо всплеснул руками, вскинув брови. «Что я говорил? Конечно, ты не способен представить себе мгновение творческого экстаза, когда ты уже не принадлежишь себе, когда не чувствуешь бренного тела и душа твоя парит по волнам сладостных флюидов». Я хлопнул его по плечу. Артист осекся, посмотрел на мою руку, как на огромного паука, который вцепился ему в плечо, и поднял на меня ошалевшие глаза. А я не помню. Как не помнишь? Ты что, ничего не соображал? Я же говорю, настоящий актер, как я, на сцене пребывает в состоянии творческого экстаза. Он выплескивает свою душу. «По-моему, я сейчас сам выплесну из тебя душу», – пригрозил я. «Ты готовил какой-нибудь текст? У тебя был сценарий? Ты хоть помнишь, на какую тему говорил?» «На какую тему?» – пролепетал артист. «Это слишком грубо и прямолинейно тема. Истинное творчество не способно жить в прокрустовом ложе схем и планов. Оно подобно вольной птице». «Не надо! Не бей меня! Я же не виноват, что я такой! Я так привык! У меня не получается по-другому, ибо моя жизнь — это сцена, а сцена — жизнь!» Я даже застонал от досады и, массируя грудь, пошел по комнате. «Может, огреть его по голове табуретом, чтобы он вспомнил?» «Не похоже, что притворяется!» «Да и какой ему смысл притворяться? В его интересах найти преступника как можно скорее». «Ну-ка», — сказал я, садясь поближе к артисту, «давай, входи в свой экстаз, сосредоточься, соберись, поймай за хвост мельпомену». И понеслось. «Тайна дедуктивного мышления. Современный Эркюль Пуаро раскрывает секреты». «Точно». — взмахнул длинным указательным пальцем артист. — Я говорил о тайнах дедуктивного мышления. И какими же тайнами ты ошеломил достопочтенную публику? Я говорил о том величайшем божьем даре, о той искре, которая зажгла в уме моего героя Кирилла Вацуры удивительной способности просчитывать ходы и распутывать сложнейшие комбинации злодеев. Взволнованно говорил артист, глядя сквозь меня. Вдохновение наполняло его, словно дирижабль гелием, и он поднялся с кресла. «Я говорил о вечной борьбе добра и зла, об этих двух взаимоисключающих стихиях, которые с допотопных времен определяют нравственные качества человека». Он начал ходить по комнате, взмахивать руками. Периодически останавливаясь, принимал задумчивую позу, склонял голову то в одну, то в другую сторону. То вдруг хватался за грудь, распрямлял плечи и устремлял взгляд в потолок, а потом резко, будто под рубашкой у него взрывался пиропатрон, выбрасывал руки вверх. «О, люди!» Сосуды с мертвящим коктейлем. Как только ваши души выносят эту нескончаемую битву антагонизмов, которые сидят в вас. Как вас не разрывает от противоречий. Но смерть, разве она приносит облегчение? Разве на небесах ваши души не разрывают тьма и свет, как разрывают дефицитный товар две жадные женщины? Я терпеливо слушал его минут пятнадцать. Когда артист выдержал классическую паузу Станиславского, я встал и похлопал его по спине, как сделал бы, если бы он подавился. «Ты говорил со сцены то же самое? Слово в слово?» «Что ты!» — снисходительно усмехнулся артист, мучительно трудно выходя из роли. «Разве я посмел бы чирикать попугаем, выдавая один и тот же текст? Только импровизация дает мне ощущение полной творческой свободы, бесконечного полета фантазии. Только импровизация наполняет жизнью все те образы, которые рождают мой скромный талант, вызывает к жизни те незримые флюиды. Все, достаточно, оборвал я его». «Не то сейчас, от твоих флюидов мне дурно станет». «Ты пойми, что стреляли в тебя». «В тебя», – корректно поправил артист. «Нет, в тебя. В тот раз стреляли в тебя. И потому, что говорил нечто непозволительное, нечто такое, что говорить было нельзя, чью-то тайну, табу, секрет». «И только этой своей импровизацией ты накликал на себя беду». Он задумался, и мне показалось, что я впервые за время нашего общения увидел настоящее его лицо, а не маску актера. «Представь себе», — произнес он, обескураженный моим признанием, «что я не выдавал никаких секретов и тайн». И по той простой причине, что не знал их, не знаю и знать не желаю Я готов был согласиться с этим И все же инцидент был, был Убийца автоматной очередью намеревался заткнуть Алексею рот Покопайся в памяти, настаивал я Дыма без огня не бывает Может, все-таки причина не во мне, а в тебе, осторожно предположил артист «Нет!» – крикнул я и хлопнул ладонью по столу с резной столешницей. «До меня убийца уже тысячу раз добрался бы. Делать ему больше нечего, как убивать меня прилюдно на сцене. Я ни от кого не прячусь. Реклама моего агентства есть во всех приморских газетах. Мой домашний адрес знает любая собака». Если бы причина была в моей профессиональной деятельности, то я давно уже был бы на том свете. Но все началось с твоего выступления. Это утверждение все же вызывает у меня некоторые сомнения. «Давай без сомнений», – нервничая сказал я. «Поверь мне, я перерыл все свое прошлое. Я перебрал все свои давние и недавние поступки и не нашел ничего». «Так видите я не нахожу в себе ничего!» – воскликнул артист и перекрестился. «Обыкновенное шоу, даже без сатиры, без пародии на политиков и бизнесменов. Одни общие слова. Никаких жареных фактов, никакого компромата. Я вообще ничего не понимаю в криминальном сыске. У меня даже нет ни одного знакомого милиционера или уголовника». «Черт!» Сквозь зубы выругался я, уставившись в маленькое окошко, обрамленное ажурными наличниками. «Я столько тебя искал! Я надеялся, что узнаю, за что в тебя стреляли». «В нас стреляли». Я повернулся к артисту. Он почуял неладное, сел в кресло и сжался, как пружина, готовясь снова терпеть побои. «Увы, ты прав», — признался я. «В нас стреляли». Я в очередной раз сыграл в наперстке и снова вытянул пустышку. Я пошел к выходу, понятия не имея, что мне теперь делать. Артист поторопился за мной, чтобы сразу же запереть дверь. «Будь добр», – заискивающе произнес он, – «выходи из калитки быстро, чтобы не привлечь к себе внимания». «И не держи на меня зла. Оно сжигает душу, вытравливает из нее творческий потенциал, а на месте выжженной пустыни не вырастет ничего. Ты сам можешь убедиться, что я сказал тебе только правду». Я круто обернулся. «Как? Как я могу убедиться?» Похоже, артист пожалел о своих последних словах. Он заметно стушевался. «Ты думаешь, что поймал меня за язык?» – пробормотал он. «Но в самом деле есть теоретическая возможность проверить, насколько я был чист перед тобой, насколько открыта и светла моя душа». «Как?» – рявкнул я. «Мои выступления кое-кто из зрителей снимал на видеокамеру». Я застонал, а потом горько засмеялся. «Тебе известны их фамилии и домашние адреса?» — Нет, но при желании, особенно когда дело касается моей чести. — Что ж, даю тебе шанс постоять за свою честь, — перебил его я. — Ты думаешь, что испугал меня? — гордо заявил артист. — Ладно, я найду эти видеозаписи, чего бы мне это не стоило. Я докажу тебе, что ни словом, ни жестом не опорочил твою фамилию. Я сделаю это ради девственной чистоты и безусловной свободы моего творчества. Я высвобожу флюиды вдохновения из рабских уз недоверия и злопыхательства». «Золотые слова», — сказал я, пожимая артисту руку. «Записывай мой телефон».